это 1769 год. Эгейское море. События в эпизодах. Контрадмирал Хосе Доминго пришел со своей эскадрой из 30 вымпелов к проливу Дарданеллы. В середине июня заблокировав проход через пролив для всех судов. Торговцев останавливали и досматривали, проверяя назначение груза и пункт следования торгового судна. Если пункт следования обозначался в Османскую империю, Капитану торгового корабля предлагали вернуться назад, при условии, что на судне не имелось товаров военного назначения. Что отнести к товарам военного назначения? Не только оружие, порох и металл. Можно к этому отнести зерно, ткани и многие другие товары. Решение принимал адмирал Доминго. Но не наглел. Ссориться с французами или итальянцами не желал, поэтому просто заворачивал торговые лоханки в обратную сторону. Самой опасной точкой в проливе были две крепости – Чеменлик на азиатском берегу Османской империи и Келитбахер на европейской стороне империи, на Геллипольском полуострове. Расположены крепости в самом узком месте пролива, где ширина водной глади составляет чуть больше километра. Пушками из крепостей этот район пролива простреливался легко. Можно попробовать пройти ночью, но возникают два обстоятельства. Фарватер? Не зная точного прохода по проливу, можно налететь на рифы. Если с вопросом о фарватере можно было решать, так как на трофейных кораблях Османской империи имелись карты и лоции, днем адмирал смог бы пройти сам и провести свою эскадру, но ночью опасно. Из крепостей наверняка запросят какие-нибудь сигналы. Не получив ответа, просто обстреляют незнакомые корабли. Отопить свои корабли адмиралу совсем не хотелось. Крепости виделись неприступными. Высота стен 11 метров, а то и побольше. Начал адмирал с того, что стал обстреливать крепости под углом. Пока в форте разворачивают тяжелые пушки, линейный корабль успевает отойти. Потратив три дня на практически безуспешный обстрел крепостей, Хосе Доминго задумался. Гранаты залетают на территорию крепости, но особого вреда не приносят. А стрелять ядрами по стенам крепости можно хоть до конца жизни. Стояла крепость три века и еще будет стоять. Контрадмирал решил вызвать командира второго драгунского полка майора Демида Лаптева и послушать, что он скажет. Ведь не зря же герцог отправил драгун с эскадрой. Майор Лаптев выслушал адмирала. «Надо бы понаблюдать за крепостью. Нас учили проводить захват. Может, что-то придумаем, сеньор адмирал», – задумчиво произнес Лаптев. Демид Лаптев организовал наблюдение крепости с двух точек. Адмирал больше не вел бомбардировок, ожидая результатов наблюдения. Через двое суток майор сам начал разговор с адмиралом. «Сеньор адмирал, без диверсии не обойтись», – начал объяснять Лаптев. «Без чего не обойтись, не понял?» Удивился Доминго, услышав незнакомое слово. В крепость пробраться надо. Там взорвать пороховой погреб. Я подберу ребят, кто займется этим, но только надо брать обе крепости. Если взорвем одну, во второй насторожаться и усилят караулы. А нам такого счастья не надо. Как только взорвем погреба, сразу крепость атаковать надо. Гарнизон примерно человек 300. В общем, ночью высаживайте моих ребят и будем ждать. «После взрыва атакуем, пушки на стенах заклепаем, медные гвозди понадобятся или из мягкого железа», подвел итог майор Лаптев. «Выбирайте людей! Мы вас высадим на берег в тихом месте, как стемнеет», решил Доминго. Майор Лаптев в крепость Чеменлик отправил сформированный отряд из трехсот драгун. Командовать отрядом отправил старшего лейтенанта Митрофана Рогова. На европейский берег, в крепость Келитбахер, Пошел отряд под командованием капитана Шона Харбина. Ирландец здорово проявил себя в сражении у Мертвого моря, за что получил внеочередной чин капитана. Шон Харбин попал в отряд к испанцу три года назад. Тогда герцога все называли испанцем. Позже, когда обучали в лагере подготовки, Шон для себя решил, что это его шанс выбиться в люди. Он старательно учил все, что давал им по военной науке герцог. В играх командно штабных учений Так герцог называл курсы для будущих командиров, Шон всегда был в числе лучших. Прошло три года, а он уже капитан. Особенно Шону Харбину нравилась тайная война, которую герцог называл странным словом «диверсионная». Сейчас он лежал на взгорке, в кустах, и вновь наблюдал за крепостью. Шли третьи сутки, как их высадили на берег. А командир полка майор Лаптев дал на подготовку всего пять дней. Начинать атаковать крепости желательно одновременно. Для этого на берег выходит один из бойцов и в темноте передает сигналы световым кодом, который придумал герцог. Старший лейтенант Рогов на азиатском берегу передает, что готов проникнуть в крепость. Шон перевернулся на спину и задумался о том, что сегодня ночью следует начинать. Гарнизон крепости службу несет из рук вон плохо. Хотя пушкари в форте дело свое знают. Бойцы Шона выкрали двух янычар, которых допросили. Выяснилось, что в крепости гарнизон в 500 человек, как минимум треть бегают в самоволку. Остальные тоже не рвутся нести службу как положено. Заступая в караул, часто спят на постах или пьют вино. Когда появились корабли и стали обстреливать крепость, то в карауле стали серьезней относиться к службе. «Хотя выпить вина никто не откажется». «Если бы у нас так несли службу, герцог, наверное, не только приказал бы выпороть плетьми, но и запросто мог повесить за такое», – пробормотал Шон себе под нос. «Даже за строгое соблюдение дисциплины никто на герцога не злился. Насколько знал Шон, почти все бойцы просто боготворят своего сюзерена». Ведь у него запросто можно стать офицером. Неси службу с прилежанием, да отличайся в бою, проявляя личную храбрость. Вот тебе и нашивка сержанта. Учи военную науку и снова проявляй инициативу и храбрость, получишь нашивки офицера. А еще Шону нравится, что герцог запрещает рукоприкладство в полках. Виноват рядовой? Отправляй для порки на скамью, пусть получит плетей, а унижать и оскорблять непозволительно. «Как же такого герцога не уважать?» Шон Харбин знаком подозвал к себе сержанта. «Скоро темнеть начнет. Отправляйся на берег. Нашему сигнальчику скажи. Пусть передает кодом. В полночь мы начинаем», — отдал приказ капитан Харбин. Этой ночью оба отряда захватили крепости. «Относись иначарой серьезней к своей службе, без потерь бы не обошлось. А так словно детей малых резали. Добрая половина гарнизона крепости в пьяном виде, а треть вообще отсутствует. Более серьезно к службе относились только караул, который нес службу возле пушек форта. Там пришлось пострелять. Пороховые погреба взрывать не стали. контр адмирал Доминго снял с кораблей абордажные команды по 300 человек на каждую крепость. Приказал запереться и держать оборону. Хотя в ближайшие сутки никто не появлялся. «Может, мне твоих парней оставить в крепостях? Что скажешь, майор?» спросил адмирал у Лаптева. «Сеньор адмирал, здесь и твои ребята справятся. Но я оставлю сержантов и по два офицера из взводных, чтобы дисциплину не расшатывали твои матросики. А мне люди пригодятся в проливе Босфор. Там ведь тоже крепости есть», выдвинул аргумент майор Лаптев. Оставив пять линейных кораблей для контроля в проливе Дарданеллы, Хосе Доминго вызвал к себе капитана первого ранга Алехандро Диаза с фрегата Сан-Сальвадор. Алехандро, остаешься в проливе для контроля пролива. Отправь один фрегат к Сержио Рамосу, он сейчас обчищает побережье. Пусть возьмет контроль дарданел под себя. У него 20 вымпелов, так что 5 выделит для такого дела. Если появятся боевые корабли Франции, в бой не вступать. «Отойти под защиту фортов! Ты же, как только решишь этот вопрос, догоняешь нас! Мы в проливе Босфор провозимся не меньше двух недель! Выполняй!» Отдал приказ контр-адмирал Доминго. Хосе Доминго написал письмо генерал-лейтенанту Де Леону с просьбой выделить полк испанцев для крепостей в проливах, так как абордажные команды могли понадобиться в Черном море через двое суток отряд кораблей под командованием контр-адмирала Доминга выдвинулся к проливу Босфор.